Глава 21. Самый молодой генерал РККА стал командующим ВДВ. В 2 часа ночи раздался звонок, и через 15 минут он был на той же стоянке, что и утром. Спустился на эскалаторе вниз, там ему выдали пропуск, и адъютант маршала выделил водителя. Он доведет вашу машину и подождет вас на месте. Она сюда, и поторопитесь. Поезд метро, в которое они сели с майором адъютантом, не останавливался на станциях. Ехали всего минут 6-7. Отдельный эскалатор, отгороженный от всех гнутой фанерой, затем около 500 метров дворами, КПП, на котором Иван сдал оружие, и небольшой двухэтажный особняк с ионическим фасадом с колоннами. Вошли сбоку через флигель. Еще один пост, двойные двери, что-то вроде ресторана с накрытыми столами, на которых еще только расставляют посуду и раскладывают столовые приборы. Белые скатерти, белые куртки, Кто-то у противоположных дверей машет майору. Быстрее, быстрее. Они подошли. Полковник с погонами госбезопасности сказал: "Молодцы, успели. Но вами уже интересовались. Не сам, но интересовались. Проходите и подождите, вас вызовут". Громко не докладываться. За дверью оказалась приемная. Два человека в полувоенной форме без погон. Более молодой поинтересовался: «Товарищ Артемьев, присаживайтесь". Но Сесть Иван не успел. Более пожилой секретарь сказал: "Входите". Иван впервые увидел Сталина в военном мундире с маршальскими звездами на погонах. Впрочем, два раза он его видел на параде, на трибуне мавзолея, и один раз на полигоне в сером плаще. "Товарищ Верховный Главнокомандующий, спецуполномоченный при НКО, подполковник Артемьев прибыл по вашему приказанию". Шесть человек сидело за Т-образным столом, пятеро из которых имели такие же погоны, как и Сталин. Один Молотов сидел в костюме. Кроме того, в кабинете находилось еще человек восемь, среди которых было еще три маршала родов войск. В общем, окружили бедного подполковника со всех сторон звездами и далаврами. Оказаться в такой компании Иван совершенно не ожидал, особенно после дневного разговора с Василевским. Шербаков и Мехлис тоже присутствовали. Сталин встал за стола, но остальным показал рукой, что вставать не нужно. Подошёл к Ивану, он заметно ниже, но придуриваться и замерять рост Сталин не стал подал руку, поздоровались. Товарищи члены ставки, товарищи маршалы и генералы, генеральный штаб РКК ходатайствует о присвоении звания героя Советского Союза и и звания подполковнику Артемьеву за его вклад в разгром противника на Курском выступе, освобождение городов Глухов, Овруч, Корастень и Киев. В период оборонительных боёв на Курской дуге отлично проявили себя гранатометы РПГ-27 разработанные им для нужд войск особого назначения НКГБ, и которые массово применялись в боях против немецких танков на обоих направлениях, как на Воронежском, так и на Центральном фронте. В завершающей фазе сражения подполковник Артемьев разработал и осуществил чернигово коростенскую операцию Центрального фронта, руководил десантной операцией под Овручом, в которой приняли участие 14 дивизий РКК и ВВС. И в результате были освобождены четыре области Украинской ССР на обоих берегах Днепра, включая ее столицу, город Киев. Ходатайство поддержал и командующий Центральным фронтом генерал-армии Рокоссовский. В мае этого года капитан госбезопасности Артемьев провел ряд десантных операций на Калининском фронте, в результате которых было освобождено 19 тысяч квадратных километров нашей территории в Ленинградской области и на северо-востоке Белорусской ССР. До этого принимал участие в десанте под Вязьмой в качестве ведущего специалиста по разведке и обеспечению десантной операции. Определил направление контрудара немцев под Юхновым, и силами одной бригады сорвал его, захватив город Юхнов и уничтожив топливо для четвёртой танковой группы немцев. Собственно говоря, почему такое вступление приходится делать? Дело в возрасте награждаемого. За 10 дней до войны он закончил пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. Принял командование взводом в отдельной разведроте 6-й дивизии РККА в Бресте. А вчера 7-я воздушно-десантная дивизия вошла в город Коростень и получила почетное наименование «Овруч коростенская Так что по возрасту он Ванька взводный, а по делам командующий ВДВ. Вам решать, товарищи маршалы, судьбу самого молодого генерала РККА. Закончив фразу, Сталин прошел и сел на свое место. Молчание военачальников прервал маршал артиллерии Воронов. Я бы несколько более осторожно оценил роль пока еще сырого нового вооружения пехоты, хотя следует отметить, что устойчивость стрелковых соединений несомненно повысилась, и в наступательных боях, особенно в населенных пунктах, противнику не удавалось сдержать нашу пехоту своими танковыми соединениями. Это несколько расходится с вашими словами, товарищ Воронов, сказанными недавно в ЦПКВО при показе нам трофейной техники не той, которая побывала на ваших полигонах, на которые живого места не осталось, а прибывшей из-под Курска и Белгорода. Число подбитых пехоты танков там было заметным, но не отрицаю, что значительное количество танков было повреждено ударами с воздуха новыми противотанковыми бомбами. парировал сказанное не кто-нибудь, а Молотов, единственный гражданский в этом кабинете. Вы, подполковник, что можете сказать по этому поводу? Принятие гранатомета на вооружение произошло совсем недавно, товарищ Молотов. Военным советом Центрального фронта обсуждались случаи несвоевременного обучения личного состава приемом использования данного оружия в войсках. В настоящее время выстрел к гранатомету проходит модернизацию. Пришлось отказаться от использования более дешевого дымного пороха в стартовом заряде. Первые выстрелы нового типа уже начали поступать в войска и использовались с нами при захвате аэродрома Вовручье правда, все они были сделаны для войск особого назначения НКГБ. Серийных новых выстрелов я еще не видел. Они еще не прошли полных государственных испытаний. ответил "Воронов" имеются отдельные недостатки, в частности, увеличение дальности стрельбы требует более совершенных прицелов для учета влияния ветра. Работы ведутся, и основные недостатки, отмеченные мной в ходе предыдущих испытаний, как особого мнения, исправляются, особенно заметно увеличение настильности огня. Мне кажется, что обсуждение ушло несколько в сторону, товарищи», — хмуро заметил маршал Жуков. Что вы хотите этим сказать? У вас имеются возражения? Насколько я в курсе, подполковник Артемов прикомандирован именно к вашей особой группе по вашей просьбе, спросил Сталин. Да это так, товарищ Сталин. Но есть у него одна черта, на которую я бы хотел обратить внимание членов ставки, и постоянных ее представителей. Всё-таки речь идёт не о гранотомёте, в будущем генерал-майори, вероятным командующим ВДВ. Он практически никогда ни с кем не советуется, самостоятельно принимает решения и добивается его исполнения. Не всегда докладывает о предпринимаемых им действиях. В частности, несмотря на то, что числился он в моей группе, основную часть работы он выполнил на правом фланге в составе центрального фронта. Хотя при постановке ему задачи я ему указывал, что кроме форсирования Днепра Возможно применение 18-го гвардейского корпуса на Харьковском направлении. Но он же мне такой возможности не предоставил. Добился отстранения командира корпуса, перевода одной из дивизий в состав другой армии, а затем полностью забрал под свое начало 68-ю армию, точнее, 6 дивизий из нее. Что можете сказать в свое оправдание? спросил маршал Ворошилов. Я действительно получил приказание в срок до 20 июля. Подготовить 18-й гвардейский корпус к возможным десантным операциям в районе Курской дуги. Но при проверке корпуса выяснилось, что только одна дивизия полностью прошла курс боевой подготовки как дивизия ВДВ. Две другие не только не прошли курса парашютно-десантной подготовки, но и не имели штатного десантного оборудования. К тому же, на третий день немецкого наступления эти две дивизии уже были втянуты противником в бои. Третью ВД дивизию по согласованию с со штабкой Генштабом оставили в составе 60-й армии, находившейся на относительно спокойном участке фронта в третьем ушалоне. А вторая и 4 четвёртая дивизии остались в 18-м стрелковом корпусе и действовали в составе 3-й армии. Принимать участие в десантных операциях они не могли. Подошедшие 5-я дивизия ВДВ были включены ставкой в резерв Центрального фронта, и 3-я дивизия чуть позднее была передана в 68-ю. Все дивизии, которые принимали участие в десантных операциях Калининского фронта, В том числе и моя официальная 7 ВДД, в которой я числился начальником разведки с февраля по июнь 43 -го года. Восемь полковых воздушных десантов в интересах Центрального фронта мы провели. И все разведыватроты были задействованы мною для поисков стыка между 9-й и 2-й армиями немцев. Прорвала фронт 60-я армия. 3-я ВДД участвовала в вертикальном охвате позиций немцев в районе Дубовичей, чем обеспечила необходимую глубину прорыва. Затем туда вошли танки второй танковой. Начиная с конца июля, мне выделили собственное направление, и более я с особой группой товарища Жукова не контактировал. Приказом ставки все воздушно-десантные дивизии фронта были подчинены мне как руководителю операции по захвату района Овруча. Всего было задействовано 6 десантных и 8 авиадивизий. Операция находилась на контроле ставкой, докладывался я только в Москву и не имел права никому сообщать о деталях операции. Насколько я в курсе, первоначально существовало шесть подобных планов, один из которых и был осуществлен. Вы не ответили на вопрос, почему вы ни с кем не советуетесь, напомнил Иванов Ворошилов. 4 утра 22 июня 41-го. У меня было 10 минут на то, чтобы вывести роту из расположения и принять бой за северных городок в Бресте. Я эти 10 минут убил на то, чтобы получить какие-нибудь указания от какого-нибудь начальника. Рота погибла почти в полном составе. Это были мои первые подчиненные. Командир обязан принимать решение сам и быстро организовать бой, а потом советоваться. Товарищ Жуков, ставка рассматривала и ваше предложение о высадке 18-го корпуса под Харьковом, но нами было принято решение высаживаться в Предложение подполковника Артемьева было максимально продумано, снабжено полной разведывательной информацией и прекрасно исполнено же быстро, решительно и осмотрительно, как он действовал под Великими Луками. Увы, из-за точной информации, о подготовленной немцами операции Цитадель, его предложение взять Режецу осталось неисполненным. Тихим голосом, чуть растягивая слова, сказал Сталин: "Желающих выступить более не нашлось. Вы свободны, товарищ подполковник. Вас уведомят решение совета", сказал маршал Сталин. Иван взял под козырек, повернулся и вышел из этого странного собрания. Его тайного смысла он так и не понял. Интересно, они голосовать будут руками или каким-то тайным образом, подумал Иван, но его не выпустили из усадьбы, сказав, что необходимо дождаться окончания совета ставки, хотя было ясно, что ходатайства не удовлетворят. Кроме Сталина и Молотова, никто его не поддержал, разумеется, исключая Василевского. Прошло почти 40 минут, Прежде чем из кабинета начали выходить военачальники. Первым на этот раз вышел Василевский и рукой сделал подзывающий жест Ивану. "Станьте здесь", тихо сказал он. Иван принял положение смирно, но долго стоять в такой позе не пришлось. Маршалы Шапошников и Будённый направились к ним. "Ну что, поздравляем вас обоих. Так и надо, Александр Михайлович. Раз подали ходатайство. Значит, держите марку. А вы, генерал Завтра к 8:30 зайдете ко мне в академию с материалами по обеим операциям и по прорыву к Днепру и по десанту, сказал Борис Шапошников. Буденный просто протянул руку для рукопожатия и только после этого поинтересовался из казаков только по матери. Ну, служи, Иван Артемьев, мы за тебя поручились. Кроме этих двух маршалов, подошли все авиаторы: Маршалы авиации Голованов, Новиков, Ворожейкин. Официально ВДВ относились к ВВС, не случайно их постоянно переформировывали в стрелковые части, чтобы вывести из-под командования летунов. Именно поэтому они проголосовали за Ивана. А так получалось следующее: формируют и обучают дивизии, они, затем приходит цидуля, чтобы соединение передать сухопутчикам, и требуется начинать заново их создавать. А так как части все гвардейские и резервные, то посидеть в них участие офицерского состава почиталось за халяву. Все трое желали бы видеть Ивана в штабе ВВС, чтобы перетереть дальнейшие действия раз уж сам, прочит его в командующие. Сегодня ближе к вечеру, часам к шести, загляните на огонек, Иван Иванович. Есть что обсудить, так как все части сейчас меняются, сдают позиции третьей армии. То есть штаб ВВС, который в этом году особенно напряженно работал и провел целых четыре успешных операции хочет полного взаимодействия с частями ВДВ. Это радовало. Чуть позже стало известно, что Иван проскочил с перевесом в один голос. Вопрос о звании героя не решался, этими вопросами совет ставки не занимался. Речь шла только о звании генерал-майор и о должности командующего ВДВ. Сухопутчики это назначение не сильно поддержали. Для них он оставался Ванькой взводным и калифом на час. Всех оставили на небольшие посиделки то ли на поздний ужин, то ли на ранний завтрак, приказов и назначений немедленно Иван так и не получил. Возвращаться в дом на набережной он не стал. Приехал в гостиницу и дал себе возможность выспаться за все эти месяцы. У него начался новый московский период жизни, заполненный бумажками, совещаниями и проверками боеготовности частей и подразделений. Тем более что Сталин и Голованов, он встречался с обоими в Кремле через двое суток загрузили его своим видением проблемы по самое не хочу. Но деваться было некуда, ибо незаменимых у нас нет. Организационно он заместитель командующего авиации дальнего действия по ВДВ. Один из замов было шесть человек. Он стал седьмым апостолом. Поспать совершенно не оставалось времени. Штаб замирал днем, дальники работали ночами, а у Ивана такой возможности не было. Десять дивизий на переформировании плюс Красная армия вовсе не остановилась и еще четыре дивизии наступали на Правобережную Украине, где в конце осени начались очень серьезные бои южнее Киева и подровно. Но это ожидалось.